Бартенев со слов графа Адлерберга. Причины дуэли отца мать моя исключительно объясняла тем градом анонимных писем Пасквилии, которые в конце 1836 года отец мой стал получать беспрестанно. Едва только друзья его, Жуковский, князь Вяземский, успокоят отца моего, он вновь получает письма, и приходит в сильнейшее раздражение. Авторами писем мать моя всегда признавала князя Петра Владимировича Долгорукова, которого называли «кривоногий», известного своей крайне дурной репутацией. Другое лицо, на которого указывала моя мать, как на автора безымянных писем, был князь Иван Сергеевич Гагарин. По мнению матери, Он и ушел в орден иезуитов, чтобы замолить свой грех перед моим отцом. Впрочем, если Гагарин потом отрицал свою вину, то ему еще можно было поверить. Графиня Меренберг, дочь Пушкина, по записи Семевского. Впоследствии узнал я, что подкидные письма, притянившие поединок, писаны были князем Иваном Сергеевичем гагариным намерением подразнить и помучить Пушкина. Несчастный исход дела поразил князя до того, что он расстроился в уме, уехал в чужие края, принял католическую веру и поступил в орден иезуитов. В пребывание мое в Париже 1845-47 года, он был послушником монастыря в Монруже и исправлял самые унизительные работы. Потом В визуитском доме учил грамоте нищих мальчишек. Впоследствии, кажется, повышен был в чине. Греч. К братьям моим, К.О. и А.О. Рассетам, часто ходил князь Иван Гагарин, и в городе толковали о неурядице в доме Пушкина. Гагарин вышел от них в смущении и сказал, «Гаже анонимных писем ничего не может быть». Он уже получил свое, написанное незнакомым почерком. Вслед за ним братья Скалон, Карамзины, Вяземский, Жуковский, Вильегорский, даже государь получили эти злополучные письма. Кого подозревать? Все единогласно обвиняли Банкаля, кривоногова долгорукова. Он один способен на подобную гадость, Смирнова. автором этих записок по сходству почерка пушкин подозревал барона геккерена отца после смерти пушкина многие в этом подозревали князя гагарина вступившего потом в иеизуиты теперь же подозрение это осталось за живым тогда вместе с ним князем петром владимировичем долгоруковым поводом к подозрению князя гагарина послужило то что письма были написаны в На бумаге одинакового формата с бумагой князя Гагарина. Аммосов. Мне только что сказали, что Дантес Геккерен хочет начать дело с Долгоруковым. И что он намеревается доказать, что именно Долгоруков составил подлые анонимные письма, следствием которых была смерть Пушкина. Уже давно у меня была тысяча мелких поводов предполагать, то это жестокое дело исходило от Долгорукова. В свое время предполагали, что его совершил князь Гагарин, и что угрызения совести в этом поступке заставили последнего сделаться католиком и иезуитом. Главнейший повод к такому предположению была бумага, подобную которой, как утверждали, видали у Гагарина. «Со своей стороны, я слишком люблю и уважаю Гагарина, чтобы иметь на него хотя бы малейшее подозрение». Впрочем, в прошедшем году я самым решительным образом расспрашивал его об этом. Отвечая мне, он даже и не думал оправдывать в этом себя, уверенный в своей невиновности. Но, оправдывая Долгорукова, в этом деле он рассказал мне о многих фактах, которые показались мне скорее доказывающими виновность этого последнего, чем что-либо другое. Во всяком случае, оказывается, что Долгоруков жил тогда вместе с Гагариным, что он прекрасно мог воспользоваться бумагой последнего, и что поэтому главнейшее основание направленных против него подозрений могло пасть на него, Гагарина.